Тони Куртейн Октябрь 2020 года Телефон звонит в предрассветных сумерках, когда ни одной заразе в голову не придет беспокоить смотрителя маяка. С другой стороны, зараза может не утруждаться, пока на свете существуют друзья. Мрачно думает Тони Куртейн, который еще не уснул, и сердиться ему получается особо не на что. Просто сердиться гораздо приятнее, чем думать, что у него стряслось. «Что у тебя стряслось?» — спрашивает Тони Куртейн. И Эдо жизнерадостно отвечает. «Да я погибаю тут». Сразу становится ясно, с ним всё настолько в порядке, что не повредило бы, просто для равновесия, засветить ему в глаз. «Так хрен же дотянешься», — думает Тони Куртейн, потому что сердиться веселее, чем драматически выдыхать с облегчением. «Руки коротки у меня». «Погибаю прямо у тебя на пороге», — говорит тем временем Эдо. Мне, прикинь, ужасные колдуны Чёрного Севера тридцать литров вина подарили, домашнего, в здоровенной старинной бутыли. В машину как-то вместе поставили, вытащить ни в какую. Короче, вручай, я слабак». «У меня на пороге», — повторяет Тони Куртейн. «Погоди, у меня на пороге? Ты, что ли, вернулся уже?» Он сует телефон в карман и выскакивает на улицу так стремительно, словно в доме пожар. «Ты же вечером звонил из Аграма», — говорит он, помогая Эду извлечь из машины гигантский сосуд из толстого, почти непрозрачного зеленоватого стекла, которому по-хорошему место в музее. «Хочешь сказать, за шесть часов оттуда добрался?» «По-моему, это рекорд. Я наврал, чтобы сделать сюрприз. На самом деле, я из Аграма еще вчера уехал». В не ночевал. Звонил тебе с заправки неподалёку от Камиона. Короче, это не рекорда, позор. Ну, ты же понимаешь, хаос. Такие воздушные замки и кабаки вдоль дороги показывают, что тормозишь по неволе. Выйти нельзя, так хоть подробности рассмотреть. Поэтому еле тащился. Но это не страшно. Сюрприз всё равно получился. А машину только в пятницу отдавать. То есть завтра. А, то есть уже сегодня. Но всё равно хорошо. Я же думал, что мне год придётся мотаться по этому чёртовому чёрному северу. И вдруг, бац, всё получилось. Вернулся в срок. Хм, подозрительно это, — ухмыляется Тони Куртейн, задвигая антикварный сосуд под стол. Мало того, что не сгинул, со скалы не свалился, не стал основателем нового модного культа — В полицию не попал, не превратился в дикое чудище после укуса оборотня, не подписал кабальный контракт с какой-нибудь тамошней галереей, так еще и вернулся вовремя. Не узнаю я тебя. Контракт, кстати, правда, чуть не подписал. Смеется Эду. В Марбурге. Правда, не особо кабальный, и не с галереей, а с гуманитарным университетом. Случайно напился с его ректором до состояния флюксуса. Флюксус. От латинского «флюксус» поток жизни, международное художественное течение, появившееся в конце 1950-х, начале 60-х годов XX -го века, в качестве противостояния так называемому академическому и коммерческому искусству. Ну, то есть, в котором я раньше буянил, а теперь начинаю рассказывать про тенденции середины XX века в искусстве другой стороны. Кобра, Бойс, Намджун Пайк, Уорхол. Кобра. Европейское авангардное движение, активное в 1949-1952 годах. Оно стало результатом слияния нескольких авангардистских движений голландской группы «Рефлекс», датской группы «Хёст» и бельгийской революционной сюрреалистической группы. Название было придумано в 1948 году крестьянам Детремоном по первым буквам родных городов участников движения Копенгаген, Ко, Брюссель, Бр, Амстердам, А. Нам Джун Пайк, американо-корейский художник, основатель видеоарта. Флюксус. Все вот это вот неподъемно сложное. На трезвую голову я к этой теме пока приступиться боюсь. А когда тормоза срывает, сразу о них вспоминаю и ну вдохновенно вещать. Да знаю я, вздыхает Тони Куртейн, ты мне раз двадцать про эту чёртов флюксус рассказывал. Причём я всё равно так ни хрена и не понял. Прости, друг, говорю уже, сложная тема, не берусь пока за нее и правильно делаю, если уж даже тебе не смог объяснить. Но ректору, не поверишь, понравилось, предложил мне профессорскую позицию на кафедре культуры другой страны, и я немедленно согласился, был совершенно счастлив, меня берут на работу, с голоду теперь не помру. Но <с 18> утро вспомнил, что работа у меня и так уже есть, причем примерно такая же, ровно за те же деньги, что отдельно смешно. В общем, я спасся, как в романтическом фильме про приключения, буквально в последний момент. На всякий случай сбежал из Марбурга в горы, где точно не шастают хищные ректоры. Там меня приютили местные колдуны и так полюбили, что подарили мне власть над миром и остатки прошлогоднего домашнего вина, которое им почему-то кажется неудачным, а мне так просто отличным. Балованная ошибка они. Вот только власти над миром тебе сейчас не хватало, и так по шесть часов в самом лучшем случае спишь. Я им то же самое, слово в слово сказал, но горные колдуны говорят, их власть над миром не особо обременительна. Ничего руками делать не надо, то есть, тьфу, как раз руками и надо, но хоть без кирки и лопаты. Короче, мне еще повезло. «А теперь», — просит Тони Куртейн, — «скажи мне человеческим голосом, в каком месте шутки про власть над миром надо было смеяться? Я не просек». «Да не факт, что это такая уж шутка», — зевает Эдва поэтому смеяться можно сразу во всех местах. А что ещё с такой информацией делать? Лично я всю дорогу ржал». Встаёт со стула, подходит к окну, потягивается так сладко, что завидно делается, и сразу хочется спать. Говорит, «Странные они там, на Чёрном Севере. Вот честно, хрен их поймёшь. Говорят, власть над миром — это как кошка с клубком играет. А другой не бывает». «Да и не надо другой. А еще они говорят, что вот это вино, которое я привез, неудачное». «Неудачное, господи! Ты только попробуй его!» Тони Куртейн, кое-как одолев носовить закупоренный антикварный сосуд, наливает вино в стаканы. «Если уж тебе привезли подарок аж с самого Черного Севера, надо пробовать, а не смотреть». После первого глотка удивленно говорит. «Ну ни хрена себе! Что у них тогда удачным считается?» Я задал тот же самый вопрос. Говорят, обычно получается менее кисло и вообще гораздо вкусней. Но попробовать удачное мне не дали. Не осталось его, ни капли. Ну, на то оно и удачное, чтобы сразу всё самим выпивать». Тони Куртейн ставит на стол пустой стакан и вопросительно смотрит на Эду. «Вино, конечно, дело хорошее, но ты и про самое главное не молчи». «Да я всё тебе расскажу», — улыбается тот. «И не по разу. Надоем еще своими байками про Черный Север. Прятаться начнешь от меня. Просто вот прямо сейчас рассказывать нечего. У меня пустая звонкая голова. Вкратце, я нашел жрецов Черного Севера, всего две штуки, зато зашибенского качества, и два дня у них прогостил. Из этих двух дней сутки спал, во сне почему-то учился. Не помню и половины, но они сказали, это нормально». Вспомню, когда для дела понадобится, ну или не вспомню, как пойдет. Это, как я понимаю, характерная особенность северной школы, склеротический шаманизм с обязательными провалами в памяти. Настоящим жрецам еще хуже. Сабина же мне рассказывала, как в каждый момент помнит только то, что вот прямо сейчас для дела необходимо, а больше вообще ни черта» но я, слава богу, не настоящий северный жрец, и не стану, хоть обрыдайся. То есть они меня в свою секту не записали, сказали, у меня другая судьба. По идее, отличная, как на практике, ну, поглядим. Звучит неплохо, вздыхает Тони Куртейн, который, понятно, ждал совсем иного исхода. Молодцы, северяне, что в секту тебя не приняли, ты бы им быстро все развалил. Да ну, не настолько я деструктивный. Был бы примерно и старший помощник младшего брата какой-нибудь вечной тьмы. Очень полезный в хозяйстве. Если вдруг снова вино получится неудачное, можно все мне отдать. Просто на свободном выгуле от меня еще больше пользы. Так они говорят. Что за польза? Да всякое. Комнату, например, у тебя занимать. Жрецов Черного Севера, понимаешь, ужасно беспокоит, что у виленского смотрителя маяка столько полезной жилплощади зря пропадает. «Но если меня подселить, то вроде уже и нормально. Вполне можно терпеть». «Смешно», — флегматично соглашается Тони Куртейн. «А больше они от тебя ничего не хотят. Они вообще ничего». Им и так неплохо живется Если кто-то от меня чего-то и хочет То только судьба моя И большая, конечно, тоже Но это было известно и так Теперь, по крайней мере, хотя бы примерно понятно Чего им обеим надо Не делай такие трагические глаза Ничего из ряда вон выходящего Ни кровавых жертвоприношений в ночных подворотнях Ни проповедей на площадях Ни ритуальных оргий в подземельях на окраине города Последнего даже отчасти жаль Разве что по другой стороне придется гулять почаще, но тоже не каторга, примерно как до весны гулял. Придется? Не потому, что тебе хочется, а именно надо? Зачем? Чтобы ее заколдовывать или, наоборот, расколдовывать. Ай, ладно, потом разберемся. Ну, или не разберемся. Северяне считают делать важнее, чем понимать. Что именно делать? Так говорю же, заколдовывать, расколдовывать. Короче, радости им добавлять, как ножи севера добавляли им магии. Они, собственно, и сами не собираются сидеть, сложа руки. Просто их мало, рук не хватает, помощь нужна. А я как раз подхожу в помощники, потому что по удачному стечению обстоятельств стал человеком другой стороны. Северяне на подобные превращения кучу сил и времени тратят, да и то не у всех получается, а я вундеркинд, раз и в дамке. То есть в ножи на полставки что на полставке особенно радует. Работа — дело хорошее, но больше всего на свете я люблю просто жить». «То есть именно это имеет значение, что ты стал человеком другой стороны?» «Да, оказалось, это важнее всего. Им, понимаешь, посторонней помощи по статусу не положено. Такое уж место наша другая сторона. Все, что для них сделают любые волшебные гости из иных измерений, расцветет там праздничным фейерверком, но вскоре развеется, как и положено на вождение. Недолговечны там даренные чудеса. Только то, что местные жители сделают сами, имеет какой-то шанс остаться надолго. А я там по всем признакам местный». «Во мне здешней материи всего-то шестая часть, поэтому северяне меня припахали. Ну, то есть они утверждают, что меня припахала сама большая судьба». «Дана тере ахорум И спорить тут бесполезно». «Собственно, я и не спорю. Мне теперь кажется, что она отличную жизнь мне придумала, а не просто тупо всегда права». «Звучит неплохо», — задумчиво говорит Тони Куртейн и ты похоже в кои то веке не прикидываешься будто тебе все моря по колено а по настоящему рад но при этом я же чувствую что ты чего то не договариваешь что то такое что мне сто пудов не понравится не растягивай удовольствие огорчи меня прямо сейчас да откуда ж ты взялся на мою голову такой проницательный теперь черт знает что сам сочинишь ладно вот тебе страшная правда верховная вечерняя тьма черного севера Считают, что после эпохи хаоса в книгах по древней истории могла сохраниться только полная чушь, но ты учти, я сам так не думаю. Кира отличная тетка и выглядит как огромный до неба костер, но, елки, она же всю жизнь в горах безволосно просидела и училась явно не в университете, откуда ей про книжки-то знать? Тони Куртейн, который с детства был великим мастером придумывать всякие ужасы и уже много разнообразной жути успел сочинить, например, что Эдо снова начнет дома таять, или сам утратит способность радоваться, отдав ее другой стороне, или, скажем, каждый акт этого их хитрого северного колдовства на год сокращает жизнь, закрывает лицо руками и смеется от облегчения. Несколько громче и дольше, чем хотелось бы ему самому, наконец, не отнимая рук от лица, говорит Эту страшную правду я точно как-нибудь переживу.